Глава 39. Ева. Останавливаясь возле синего Nissanа, бережно прижимая к себе сына и взволнованно оглядываясь в ожидании Тимура. Садитесь в салон. Ровный, ни на секунду не дрогнувший голос звучит в унисон с сигнализацией. Фары мигают, сообщая, что машина разблокирована. Я же не спешу погружаться внутрь, а беспокойно гипнотизирую огромную мрачную фигуру. окутанную вечерними сумерками. Тимур прокручивает на пальце брелок, останавливается рядом с нами, приблизившись вплотную. Приобняв одной рукой меня за поясницу, второй протягивает к пассажирской двери. Щелчок, и свет из салона падает на нас, ослепив на секунду. Пытаясь рассмотреть лицо Тимура, но оно не выражает ни единой эмоции. В тёмной бездне глаз полный штиль. И лишь слабый зелёный огонёк пробивается, когда взгляд устремляется на Владика. Уверен, наконец, решаюсь спросить. Вулканов давно не садился за руль, возненавидев всё, что связано с машинами, и сегодня переступает через себя ради моего сына? В голове не укладывается. "Разумеется", спокойно чеканит. "Так будет быстрее и удобнее". С врачом я созвонился, нас уже ждут. Пальцами касается влажного лба малыша, заботливо поправляет шапку и машинально прижимает нас к себе, словно забывшись. Владик дёргает на моих руках, начинает надрывно кашлять, и всё моё внимание переключается на него. Ураганчик, потерпи, едем к доктору, на шёпоте успокаивающа, чмокаю сына в висок. Чувствую, как Тимур слегка подталкивает нас, и покоряюсь. Надеюсь на его сознательность и силу духа. После всего, что он уже сделал для нас, я не имею права не доверять ему. Да и Владику больше некому помочь. Сомневаюсь, что если я позвоню Игорю и попрошу его подвести нас, то он сразу же прилетит. Скорее пошлёт меня куда подальше и отправится отдыхать перед тяжёлым рабочим днём. У него каждый был таким, несмотря на то, что компанией фактически управляет мать. Не хочу укол, заранее сопротивляется Владик, пока мы устраиваемся на заднем сиденье Нисана. Не переживай, доносится голос с водительского места. Всё будет хорошо. задумчиво добавляет Тимур, заводя двигатель. Не знаю, адресована его фраза Владику или он уговаривает самого себя, но в следующую секунду мы трогаемся с места, выезжая на главную дорогу. Невольно вспоминаю, как Андрей говорил, что «босс не верит в Бога». Тогда мне показалось это глупой шуткой или прихотью уставшего от жизни богача. Я совсем ничего не знала о Вулканове, потом боялась. А сейчас мысленно молюсь за него, за нас всех. «Тш-ш-ш-ш», покачиваю Владика на руках, и он засыпает утомлённой болезнью и высокой температурой. Из-под лоб я поглядываю на Тимура, время от времени ловлю его быстрый взгляд в зеркале заднего вида. Наблюдает за нами, словно проверяет, чтобы с ребёнком всё было в порядке. Переживает, но не показывает вида. Ведёт машину аккуратно. В очередной раз, когда наши взгляды пересекаются, я посылаю ему благодарную, приободряющую улыбку. «Хочу хоть как-то поддержать». «Всё нормально, Ева». Будто, разгадав мои мысли, неодобрительно хмыкает Тимур. «Расскажи о Владике. Как тогда, на кухне?» Просит чуть слышно, резко входит в поворот и выезжает на оживлённую трассу. Понимаю, зачем это ему нужно, чтобы отвлечься от прошлого, разорвать нить с тем, что случилось тогда, и натянуть новую, связав себя, наконец, с настоящим. Быстро киваю и лихорадочно вспоминаю какой-нибудь смешной случай, связанный с сыном — Раньше мне и в голову не приходило рассказывать о проделках ураганчика Игорю. Наоборот, я скрывала от него очередную шалость сына, чтобы избежать наказания. Заметала следы, убирала все комнаты перед приходом мужа, бывшего. Как же приятно звучит это слово. Скорей бы оно закрепилось за ним официально. Как-то Владик принёс в дом щенка, дворнягу, Он пролез под воротами к нам во двор, перепачкался весь и застрял в кустах роз. Не знаю, как сын его вызволял, но на пороге они появились оба чумазые. Смеюсь, поглаживая задремавшего лышапа по плечу. Замечаю, как расслабляется Тимур, управляет автомобилем спокойнее и увереннее, слегка ухмыляется. Выгнал. Сквозь сон бубнит Владик, подслушав меня. Улыбка слетает с моего лица, а рассказ прерывается. Сын прав. Вечером того же дня Игорь выбросил щенка на улицу. А спустя время и нас с Владиком, как дворняк. «Хочу пёсика», — зевает ураганчик, а следом закашливается. Приходится усадить его прямо, чтобы не подавился. «А от доктора слушаться будешь?» — отзывается Тимур. «Угу». Усиленно болтает головой Владик, так что шапка чуть не слетает. Тогда посмотрим на твоё поведение. Машина останавливается у клиники. Вулканов оставляет водительское место с заметным облегчением, направляется к нам и забирает у меня Владика, прижимая к себе. Сын и не думается противляться. Вместо этого подтягивается, обхватывает крохотными ручками мощную шею Тимура. Проходите в приёмную. На пороге нас встречает женщина средних лет в медицинской форме с логотипом клиники. Подробно мне расскажите, что с ребёнком? И надо, чтобы кто-то из вас рядом побыл, пока я его осмотрю. С кем мальчик пойдёт? С мамочкой? Ласково обращается к ураганчику. Начинаю описывать симптомы, а сама протягиваю руки к Тимуру, чтобы взять сына. С мамой и папой. Заявляет вдруг Владик и трётся щекой о его грубую куртку. Ко мне даже не поворачивается. Опешив на мгновение, умолкаю и растерянно хлопаю ресницами. Пустые ладони так и зависают в воздухе. Так, ясно. Изучив нас, врач складывает руки в карманы. Вместе заходите, вздыхает. Тише, тише, ты молодец. Спустя время Тимуру успокаивает Владика. Стойко перенёс все испытания, настоящий мужчина. Сдержанно похваливает его. К мы ему удивлению. Это обычная фраза, сказанная будничным тоном, без излишнего сусукнье и уменьшительно-ласкательных обращений, производит нужный эффект на сына. Он прекращает всхлипывать, гордо выпрямляет спинку и вытерев нос рукавом, запрокидывает голову. Правда? Внимательно изучает Тимура, будто сканирует его детектором лжи. Одно неверное слово, и малыш раскусит обманчиво сурового взрослого. Владик распознаёт ложь на уровне интуиции. Наверное, поэтому он всегда держался на расстоянии от бабушки, а родного отца называл чудищем. Но Вулканов искренен в своих словах и поступках, и Владик это чувствует. Он привязался к совершенно постороннему мужчине, ведь раньше меня увидел, какой чуткий человек скрывается под ледяным панцирем. Разве я алгал тебе когда-то, по-прежнему серьёзно произносит Тимур, и сын верит. Его невозмутимому тону, его осторожным, будто дружеским похлопыванием по плечу, его потеплевшему взгляду. Украткой посматриваю на двух мужчин, сидящих рядом друг с другом на больничной кушетке. Младший ёрзает на скользкой поверхности и болтает ножками, а старший придерживает и страхует его, чтобы не упал. Они выглядят такими уравновешенными, расслабленными, словно просто общаются где-нибудь в гостиной, а не находятся в клинике после уколов, анализов и пролитых Владиком слёз. «Если бы не Тимур, мы бы сидели сейчас с сыном в обнимку, тряслись и ревели в унисон. Я слишком жалею ребёнка и не могу держать себя в руках, поддаваясь материнским эмоциям. Вулканов действует иначе. Прячет тревогу под маской непоколебимости». в том, что он волнуется, я не сомневаюсь, иначе не привёз бы нас сюда лично. Я выписала вам лекарство, указала сколько и как принимать. Врач протягивает рецепт, который тут же перехватывает Тимур. Я и руки поднять не успеваю. Температура упала, пик прошёл. Теперь вам нужно следить за его состоянием и вовремя давать жаропонижающие. На случай, если отказывается от сиропа, я назначила вам свечи. И самое главное, Пусть пьёт как можно больше воды. Да, конечно. Вулканов не позволяет мне и слова вставить. Поднимается, берёт за руку Владика, помогает ему надеть курточку. Он действует как настоящий папа. Ураганчик наслаждается этой игрой и не скрывает довольной ликующей улыбки. Вот только что будет, когда всё закончится, а малышу придётся сказать правду. Если что, звоните мне в любое время суток, продолжает доктор, провожая нас к выходу. Ах, да. Спохватившись, достаёт блокнот из нагрудного кармана и быстро пишет что-то на листочке. Это для повышения иммунитета. У парнишки ослаблен организм, вот и цепляет всяких микробов, шутливо произносит и подмигивает Владику. Спасибо огромное. Успеваю вклиниться в беседу, прежде чем Тимур опять заберёт инициативу. И обеспечьте ребёнку благоприятный эмоциональный фон, неожиданно добавляет. У вас недавно были какие-то кардинальные изменения в жизни? Смена окружения, переезды были? Опускаю голову, а Волканов замедляет шаг, настороженно прислушиваясь к нам. Пока привыкаете к новой обстановке, вы можете болеть чаще, чем обычно. Так бывает, улыбается доктор по-доброму. Так что папочка обеспечьте своим родным комфорт на новом месте. Подводит неожиданный итог. Обязательно. Отзывается тот, как ни в чём не бывало. По пути домой тишину заполняет Владик, пересказывая свои приключения в клинике, во время которых мы и так присутствовали, но малышу надо выговориться, чтобы переварить произошедшее и погасить пережитый стресс. Зато он вместо меня отвлекает Тимура, прогоняя его внутренних демонов. В какой-то момент детская батарейка всё-таки садится. Владзик засыпает, уронив голову на боковушку автокресла, а машина резко начинает ускоряться. Тимур шёпотом окликаю его, но он не оборачивается, лишь сильнее вжимает педаль газа в пол, собирается обогнать единственный автомобиль на пустой дороге. Взволнованно осматриваюсь, узнаю район. Мы уже в элитном коттеджном посёлке, прямо сейчас приближаемся к тому месту, где впервые встретил меня Вулканов. Не вдалике поворот, на котором мы с Владиком сидели на чемодане в ожидании такси. Устремляю взгляд на Тимура, не сразу осознав, чем вызвана его реакция. Продясь по лобовому стеклу, впиваюсь в номера впереди идущей машины, шумно вбираю носом воздуха, затем Замечаю, что кроме водителя в салоне есть кто-то ещё. Тёмная макушка покачивается слишком активно, будто её обладательница щебечет что-то и даже смеётся, запрокинув голову. Наклоняется к водителю, подаётся ближе, и всё это на полной скорости. Тимур, ты едешь слишком быстро, сглотнув нервный ком в горле, пытаюсь говорить смело и невозмутимо. Мне плевать, с кем он Не называю имя при сыне, вдруг услышит сквозь дрёму, что упоминаю его отца. Сейчас меня волнует только Владик и ты, лепечу сдавленно. И наша безопасность. Вулканов кивает, слушается, а уже в следующую секунду снижает скорость. Наблюдаю, как прямо перед нами поворачивает автомобиль Игоря, и на мгновение улавливаю его довольное лицо, а также профиль какой-то девицы. Чёрт, её рассмотреть сложно. Да и меня это не касается. Не хочу знать, кого тащит в некогда наше общее семейное гнёздышко мой бывший муж. Не теряет время зря. Выдыхаю рвано и бережно убираю волосы с лба Владика, по привычке касаюсь кожи. Жара нет. Он просто урод. Чеканит Тимур, словно выносит приговор. При этом его тон отдаёт таким холодом, что мне становится страшно. Так, а это ещё кто? Останавливается, не доехав до ворот, потому что дорогу перегородило такси. Выходит из машины, чтобы разобраться, в чём дело, а я аккуратно приоткрываю окно. Тимур Викторович вылетает навстречу Андрею и мчится к пассажирской двери. Я не мог вам дозвониться и не знал, что делать. ныряет в салон, борется там с кем-то, а при этом продолжает тараторить. Она кинула СМС, чтобы я её из клуба забрал. Понятия не имею, как там оказалось. На такси за ней сразу помчался. Дай мне руку, блин, рявкает на кого-то. Андрей, какого чёрта? Тимур хмурится, убирая ладони в карманы. Обхожу машину, чтобы достать Владика из автокресла, но замираю, когда Андрей наконец-то побеждает в неравной схватке с пассажиркой такси и рывком вытягивает её из салона. Я не знал, куда её вести. К Владу Аркадьевичу побоялся, обвинит меня ни в чём. В общем, вот дёргает на себя девушку. Она едва стоит на ногах. С большим трудом мне удаётся узнать в этой растрёпанной, разукрашенной куколке родственницу Тимура, которая когда-то упала в обморок при виде меня. Сейчас она вновь скользит по мне ошеломлённым взглядом, прищуривается и обиженно поджимает губы. Каролина <смех> надрывно кашляет Вулканов, он удивлён не меньше меня. Ты. Девчонка обиженно тычет в Тимура рукой. С ней. Переводит палец на меня. Покачивается на каблуках, и её тут же приобнимает Андрей. А она икает, размазывает пьяные слёзы по румяным щекам. Каролина, что происходит? Строго осекает её Вулканов. Красивые глаза округляются и поблёскивают в свете уличных фонарей. С длинных ресниц друг за другом срываются капли, а писклявый голосок дрожит. — Ты забыл про годовщину!